«Эпилог. Никит, а ребята придут на выписку?» «Ты еще спрашиваешь». Никита довольно хмыкнул и, присев на пуфик, принялся массировать мои ноги. Вторая беременность выдалась куда сложнее, и я уже не могла дождаться дня родов, чтобы выдохнуть с облегчением. «Максим с Иваном нам уже вторую детскую оборудовали». Осталось им закончить ремонт в ванной комнате на первом этаже. Ох, хватит мариновать парней. Мне кажется, они уже искупили вину. Я ни при чем. Ты же знаешь, они сами вызвались помогать. Ну да, а ты их эксплуатируешь по полной. Хихикнула я, прикрыв рот ладошкой. Да, тогда, четыре года назад, Никита решил простить Ивана с Максом и дать им второй шанс. Всё же прямой вины в их действиях не было. Я понимала и принимала решение мужа. Если он считает это правильным, то почему мне быть против? К тому же в отношениях Алины и Макса появились небольшие сдвиги. Не знаю, простит ли Алина отца своего ребенка, но вот то, что она согласилась пойти с ним на свидание, это уже большой плюс. Судить не стану. Смогла ли бы я простить измену? Понятия не имею. Разве что при сильных чувствах. А может и нет. Но если наша парочка воссоединится, то я уверена, Никита вытрясет из него всю душу, прежде чем позволит снова прикоснуться к его дочери. Удивительной судьбы. Но судья кто? разве мы можем осуждать чьи-то решения и поступки? Точно нет? «Мамочка!» А «Мой батик скоро одется. Степашка запрыгнул на диван и с радостью прижался к моему огромному животу. Я, улыбаясь, взлохматила волосики на его головке, радуясь, что у меня есть такое маленькое чудо. А уже совсем скоро их будет два. Моя семья — моя награда. Каждый день они делают меня счастливой. И я рада, что сделала тогда правильный выбор и позволила себе... «Быть любимой и счастливой с моим мужчиной». «Совсем скоро, сыночек. Возможно, уже завтра». «Вот было бы здорово. Подарок на Новый год». Муж поцеловал меня в губы, а я неожиданно округлила глаза, глядя на него со страхом. «Что?» «Кажется, началось. По крайней мере, милый, я испортила нам кресло». Он вдруг резко расхохотался, А я закричала от приступа боли. Кто бы мог подумать, что в ночь с 31 декабря на 1 января родится еще один наш сыночек. Никита назвал его Женей и до утра сидел в палате и практически не сводил взгляда с ребенка. Его долгожданный сын. И пусть он Степашку любил как родного, я понимала чувства Никиты и ни капельки его не винила. В Женьке течет его кровь, а для мужчины сын — большая награда. «Так-так-так, где тут мой братуха?» В палату на третий день вошла счастливая Алина и тут же, потирая ладушки, прошла к детской кроватке. Я улыбалась все эти дни и тихонько смахивала то и дело сорвавшуюся с ресниц слезинку. Все эти страдания стоили того, чтобы теперь быть абсолютно счастливой. А я скоро снова сюда вернусь, тихо прошептала Алина, но мы все услышали ее слова. Не понял, рыкнул Никита. Я что, опоздал с встряхиванием души коржиникова Алина пожала плечами и немного смущенно улыбнулась. Просто так получилось, папуль. Ну, смотри, если он еще раз, я его точно уничтожу. Я верно поняла? Нам пора открывать собственный детский сад? Хм, а это идея. Займусь на досуге. Времени у меня теперь аж ничего. Никит, не сердись на Алину. Если они любят друг друга, то почему нет? Мы снова остались в палате одни. Никита переживал из-за дочери, и я могла его понять. Но очень надеялась, что в этот раз Коржинников включил мозги. А мы с тобой... Пойдем за дочкой. Я замерла. Чего-чего? Господин Морозов, закатайте губу. Хмыкнула я и забрала на руки крохотного сыночка. Он уже скривился и собирался заплакать, требуя свой ужин. Я тоже так сильно тебя люблю, Сонька. Он поцеловал меня, а я улыбнулась. Пусть теперь так будет всегда. Конец.